Александр Звягинцев. Навеки вечные». Книга первая. «Свидание с привкусом разлуки». Роман. Серия роман-хроника времен Нюрнбергского процесса. Москва. Олма. Медиагрупп. 2011 год. Категория 16+. Анотация. Увлекательная художественная версия исторических событий более чем 65-летней давности. Нюрнбергский процесс. Международный суд над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Великая история сквозь невероятную жизнь ее героев с любовным треугольником и шпионскими интригами. В новом романе Александра Звягинцева «Мастера остросюжетного жанра и серьезных разысканий эпохи» пожелтевшие документы истории оживают многообразными цветами эмоций и страстей человеческих.